в большой кухне звонко переговаривались женщины. По коридору пробежал парень в длинных футбольных трусиках, размахивая полотенцем. «Комната 68 сказал Портнов. — «Он дома». В замочной скважине виднелся шпенек ключа, вставленного изнутри. «Постой здесь», — прошептал инженер. «И аккуратно, аккуратно». стёпка прижался лопатками к стене рядом с дверью. Парень с полотенцем уже скрылся в умывальной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 С ней что-нибудь случилось? Нужно денег? Здесь красивая местность. Ты что, издеваешься? Ладно. Раз такое дело, налей кофейку. Это Машенька, ей тоже кофейку. Ну, знаешь, партняшка, это ни в какие ворота не лезет. Лезет, благово, сказал Вячеслав Борисович. И сенсация есть. Зеленые человечки добрались до планеты по имени Земля.